«Она пойдёт со мной». В высоких пластиковых стаканах был суп-пюре. Лакстер первым проткнул трубочкой герметичную крышку и начал пить, подавая мне пример. «Это было ужасно вкусно. То ли от того, что я давно не ела, то ли от того, что во время нервного напряжения на меня нападал голод, мне хотелось пить суп ещё и ещё» потому что разговор Круон Лакстера был за пределами моего понимания. «Вас надо выводить быстро. Бездна гудит, но пока ищут у вашего входа. Тебя, Лакстер, не срисовали. Сынок Гордона. Но какой? Тишина. Чёрный невесело хмыкнул. Вот и второй случай, когда я радуюсь, что у отца много сыновей. Я тоже об этом подумал. Так что пока лирику ищут одну». «Вам надо действовать быстро, иначе у ворот будет месиво». «Ты думаешь, нам стоит идти к воротам?» Кроон побарабанил пальцами по столу, перевёз взгляд на меня. Снова повернулся к Лакстеру. «А куда тебе с ней? В столице можно пойти к отреченцам, просить помощи. Она жена Альфы, это почти приговор. Должны вернуть и выдать по первому требованию. Но хоть живой. Надо пробовать». «Меня не устраивает». Лакстер закрыл трубочку пробкой и отодвинул стакан. Черный говорил с таким видом, словно главным был он, а Круон пришел с докладом. И бандит его слушал. Не одергивал, не ставил на место. Круон мотнул головой, словно спорил и удивлялся одновременно. «А чего ты хочешь? Останетесь у нас, буду рад. Ты станешь замом. Лирику приставлю к кухне». Место хорошее, под двойной охраной. Будет там, ты прокормишь. В этом не сомневаюсь, но мы не останемся. Нет? Нет. А куда тогда? Обратно к себе? Зачем тогда спускались?» Лакстер бросил на меня короткий взгляд, но я уловила в нём досаду. Нам невозможно было оставаться на поверхности, и теперь в он возвращаться глупо. Мы придём к тому, от чего уходили. Нам нужен другой путь. И ты знаешь, какой именно? Если метнёшься к Шайдену, лучше не будет. Да, сытнее, но и опаснее. Да и не ясно как он примет. Может, у него счёты с твоими. Тогда тебя в расход, а девчонку в соответствии с заказом Терна. Не рекомендую, если хочешь знать моё мнение. А до ворот провожу, если выберешь этот путь». Круон смотрел выжидающе. Я тянула суп, стараясь продлить удовольствие. Хотелось ещё, но спросить добавки я не решалась. Вдруг бандит улыбнулся мне. «Я бы угостил супом, но больше нет. Ребята и так уменьшили порции всем, чтобы выделить ещё две. У нас тут ни магазинов, ни доставок пиццы. Только то, что есть. Сейчас ещё сделают кипяток, принесут к казинаке. Будет не так голодно. Теперь была моя пора удивляться. Такой суровый бандит, а заметил такие мелочи. Кому интересен голод чужой жены за изувеченный труп, который еще и награду обещали? "Думаешь, мы тут звери?" спросил Круон. Я растерялась, не знала, что ему можно говорить, и хочет ли он, чтобы я ответила. А может, ждёт моей ошибки, чтобы был повод наказать или убить? Хотя зачем ему повод? Он и так тут власть. Ответить я не решалась. Посмотрела на Лакстера, а тот улыбнулся. крон но зачем ты смущаешь лирику? Она и так в шоке. Спустилась в бездну, ждала тут монстров и сумасшедших оборотней с вечным полнолунием. А тут даже суп-пюре в герметичной посуде». «Не задирай ее!» «Я и не задираю!» крон откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и улыбнулся. «Я с пониманием. Не мне тебя осуждать. Тем более с такой красавицей». Мужчины помолчали. В этом безмолвном диалоге было что-то важное. Вот теперь я поверила, что Круон не предаст. Поможет добраться. Не причинит мне вреда. Теперь я смотрела на отступника с интересом. Как такой человек оказался в бездне? Почему помогает Вакстеру? Зачем оставил мне жизнь? Зависит ли это от размера вознаграждения за мою голову? Вернее, за метки на теле. «Вот и не начинай. К Шайдену мы не пойдем, и у тебя тоже не останемся. Я приспособлюсь, а лирике здесь будет плохо». «Ну, всяко лучше, чем умереть по приказу Терна». «Это точно. Но мы не собираемся умирать. Мы пойдем в цитадель». Кроон крякнул от неожиданности и дернулся на стуле. Снова навалился грудью на столешницу. «Совсем рехнулся! Лучше выскочи на рельсы перед поездом. Быстрая милосердная смерть. Или давай я тебе яду отсыплю. Или Шайдену передам. Он просто убьет». Ты же понимаешь, что цитадель тебя без шеврона не примет. Мне туда надо. А мне надо к северным. Но я же не дурак. Я там продержусь ровно минуту. На что ты надеешься? Тебе нельзя в цитадель. Ты теперь не их. К ним надо прорываться через столицу. Это вариант. А лирику куда? Хочешь оставить у нас? Нет. Теперь тишина была тревожной. У меня приподнялись волоски на руках. Я чувствовала недовольство главаря и упрямое противодействие Лакстера. Мне оставалось только ждать. «Лаки, ну нет! Нельзя ломиться в запертую дверь. Тем более ты теперь не один. Ты же за неё отвечаешь!» Вопрос прозвучал с тонкой изменившейся интонацией. Мне показалось, что Круон пытался соблазнить Лакстера свернуть с выбранного пути. «Приманить мной!» Тон главаря уловил и чёрный, но его это не задело. «Я ценю твою заботу, Круон. Знаю, что ты бы мог промолчать, но рад, что не стал этого делать. Это самоубийство. Хоть девчонку оставь, если сам решил закончить жизнь. Прорвёшься, мы тебе её приведём. Она пока в безопасности поживёт. Не прорвёшься, сама решит, куда идти» а цитадель не тащи её. Лакстер сжал мою руку так резко, что я вздрогнула. Нет, Круон, она мой билет в цитадель. Мы пойдём вместе.